Планетарная система Авалон. Третий сектор. Планета Камелот. Артур. Деловой центр. Лей упал на спину с размаху хлопнувшийся о твердый пол. Удар вышиб из легких воздух, и Хеван разинул рот, отчаянно пытаясь вдохнуть. Грохот все не утихал, здание ходило ходуном, и Лейван слышал, как вокруг него рушились стены, трещал пластик облицовки, и со звоном лопалось стекло. Он попытался подняться, но новый толчок бросил его обратно на пол, а сверху упало что-то большое. Лейв скинул руки, отчаянно отбиваясь от навалившейся тяжести, но это оказалась облицовочная плита с потолка, громоздкая, но почти невесомая. Клубы пыли окутали барахтающегося под плитой Хевана, и он закашлялся. Треск и грохот не прекращались, но сквозь этот шум донесся чей-то крик, и Хэван захрипел в ответ. Перевернувшись на живот, он оттолкнулся от пола, встал на четвереньки, и пластиковая плита соскользнула в сторону. Что-то тяжелое упало с потолка, чиркнуло по плечу и с грохотом покатилось по полу. Лейв, вскрикнув от боли, поднялся на ноги и побрел в темноту, расставив руки. Линда! крикнул он, Линда! Грохот не утихал. Он перерос в утробный тяжелый гул. Но здание больше не тряслось, лишь вздрагивало, когда проседала очередная перегородка где-то наверху. Хэвен сделал несколько шагов вперед туда, где, по его мнению, находилась камера Линды, и снова позвал ее, пытаясь перекричать странный гул, исходящий из стен. Ему никто не ответил, и Лейер рванулся вперед, споткнулся обо что-то и упал на рассыпь каменных обломков, оцарапавших ему руки. В то же мгновение здание снова затряслось, раздался грохот, и в глазах Хевана ударил ослепительный свет. Сначала он казался лишь крохотной ослепительной искрой, но потом под грохот рушащихся камней вспыхнул ярче, превратился в подобие распахнутого окна, и темнота, окружавшая Хевана, рассеялась. Грохот утих, Лэй обнаружил, что стоит на коленях у открытой двери в камеру, а в лицо ему бьет дневной свет. Внешняя стена обрушилась внутрь здания, засыпав серыми бетонными блоками всю камеру. «Линда!» – прохрипел Лейван, поднимаясь на ноги. «Линда!» Он бросился в камеру и упал на груду крошащегося бетона. Встав на колени, Лей принялся раскидывать серые блоки, задыхаясь от ужаса. Он в кровь разбил пальцы, но заметил это только когда очередной кусок камня выскользнул из его рук. «Грег!» Крикнул Лэй, стараясь перекричать вновь поднявшийся гул. «Грег, помоги мне!» Никто не ответил. Захлебываясь, кашлем от поднявшихся клубов пыли, Лэй продолжал раскидывать блоки, пока не наткнулся на огромный ком кирпичей, скрепленных раствором. Схватившись за его край, Хэвен попытался его приподнять, но не смог сдвинуть с места. «Лейтенант!» — крикнул он. «Грег!» Ответом был лишь натужный гул, да чей-то далекий крик. Хеван уцепился истерзанными пальцами за острые края обломка, уперся ногами в пол и дернул со всей силы, пытаясь приподнять плиту. Он тянул изо всех сил, не обращая внимания на боль в спине и хруст суставов. Плита, наконец, дрогнула и чуть поддалась. Насыпь, ведущая к пролому, в стене зашевелилась, и новые блоки посыпались вниз к Хевану. Один из бетонных кирпичей прокатился по всей насыпи и ударил Лея в грудь. Окровавленные пальцы соскользнули с бетона, и Хевен со стоном повалился на спину, прикрывая голову от катящихся сверху блоков. «Грег!» – прохрипел он. – «Помоги!» Дыхания уже не хватало, и Лэ опустился на четвереньки, пытаясь отдышаться. Заметив, что на полу вновь появилась груда кирпичей, Хевен принялся расталкивать их одной рукой, пытаясь добраться до нижнего края плиты, чтобы ухватиться за него». Когда он схватил последний блок, его пальцы скользнули почему-то мягкому. Замерев, Хэвен перестал дышать. Медленно, очень осторожно он опустился на колени и лег на живот, пытаясь заглянуть под нижний край плиты, что лишь немного не доходил до пола камеры, и застонал. Из-под плиты виднелись только пальцы, прекрасные хрупкие пальчики, которые Хэвен обожал целовать. На среднем все еще виднелось кольцо из тысячи золотых нитей, то самое, которое стоило Лею трехдневного заключения в камере на окраинах вулкана. «Линда!» – простонал Хэвен, пытаясь дотянуться до холодных пальцев, припорошенных каменной пылью. «Боже мой!» Он втиснул свою окровавленную ладонь в щель под плитой и, обдирая кожу с костяшек, дотянулся до кончиков ее пальцев. Они были еще теплыми. Хевен закричал, и его крик перерос в звериный рев. Он вырвал свою ладонь из-под плиты, сел на корточки и вцепился в холодный бетон обеими руками. А потом, выдыхая гнев и ярость, он начал вставать, поднимая плиту. Глаза застила алая пелена, хрустнули суставы ног, мышцы на руках застыли железными узлами, но Хевен продолжал подниматься, воя как раненый зверь. Плита дрогнула, поддалась и начала подниматься. Вся насыпь, что вела наверх, к пролому в стене пришла в движение, зашевелилась, словно под ней ворочалось чудовище. Груда обломков дрогнула и начала осыпаться. Сверху скатился один из блоков, потом второй, а следом покатился целый десяток. Скатившиеся кирпичи ударили Хевана в плечо, швырнули его на пол. Сверху сполз целый пласт новых блоков, и упавшего Лея засыпало по самую грудь. Он лежал, задыхаясь под тяжестью камней и ворочался, пытаясь подняться. Ноги, придавленные камнями, уже не двигались, а руки онемели и перестали слушаться. Только тогда Лэй замер, откинул голову на жесткий камень и застыл, чувствуя, как по щекам текут горячие слезы. Он понимал, что все кончено. Понимал, но не хотел в это верить. Отказывался. «Быть может, еще можно что-то сделать». Позвать на помощь бригаду спасателей, разбросать кирпичи, доставить тело Линды в медицинский центр реабилитации военных пилотов? Нет, этого ничего нельзя сделать. После таких ударов не выживают. И даже если бы сейчас здесь объявилась бригада спасения, ничего уже нельзя было бы сделать. А она и не объявится, потому что идет эта проклятая война, и город опустел. Все кончено, раз и навсегда. Хевен почувствовал, как с груды скатился еще один блок и царапнул его по щеке. Он ничего не почувствовал. Боль в истерзанном теле была незаметной мелочью по сравнению с той, что царила у него в душе. Линда. Он потерял ее. К горлу подступил комок, и Хевен начал задыхаться. Он лежал на спине, придавленный грудой кирпичей всхлипывал, не в силах сдержать слезы. Все пошло не так. Совсем не так, как ему представлялось. Эта проклятая война разрушила его мир, разрушила эту проклятую стену и всю его проклятую жизнь. Война. Это слово заставило Хэвана очнуться. Он внезапно ощутил вкус собственной крови на губах, а гул, стоящий в ушах, распался на отдельные звуки, имевшие смысл. Лэй приподнял голову и прислушался, пытаясь разобраться в какофонии звуков, проникавших в дыру. На улице творилось что-то невообразимое. Тяжелый гул производила какая-то незнакомая Хевену техника, но его разбавляли странные песклявые звуки, походившие на стрельбу энергетического оружия. Потом Хевену показалось, что он услышал чей-то крик. На улице шел бой. Осознав это, Хевен вдруг почувствовал прилив новых сил. Тот самый десант, о котором говорил полковник, наверное. Это они начали войну, разрушили стену, убили Линду, они. Хэва наблизнула окровавленные губы и тяжело заворочился под грудой кирпичей. Минуту назад он хотел умереть, остаться здесь, в каменной могиле, рядом с Линдой, навсегда. Но теперь он жаждал крови, хотел отомстить тем, кто явился в его мир и разрушил его до основания. И он собирался сделать это прямо сейчас. Первой удалось освободить левую руку. Ей Хэван смахнул кирпичи с груди, смог немного приподняться и вытащить из-под себя правую руку, онемевшую, но все еще действующую. Сбросив со своего тела тяжелые блоки, Лей сел и принялся разбирать завалы над ногами. Освободив их, он отполз в сторону, встал на четвереньки. Грег, прорычал он, где ты, сука? Никто ему не ответил, и тогда Хевен медленно поднялся на ноги, цепляясь за стену камеры. Пару секунд он постоял на месте, чувствуя, как кровь возвращается в онемевшие ноги, а потом двинулся обратно в комнату. В дверях камеры он остановился. Оглянувшись, Хэвен посмотрел на груду бетонных блоков, заполнивших камеру, на пролом в стене, там, где когда-то было окно. «Линда». Лей застонал, отвернулся и побрел в полутьму. «Лейтенант!» – снова выкрикнул он, уже не надеясь на ответ. «Грег!» Пробираясь по заваленной обломками стен комнате, Хэвен старался держаться около стены с решетками. Двигался он медленно, касаясь стены рукой. Ближайшие камеры оказались также завалены бетонными блоками, и Лэй даже не мог сказать, был в них кто-то или нет. Он пробирался к двери, сквозь которую они с лейтенантом попали в эту комнату, Но здесь царила такая темнота, что Хеван никак не мог рассмотреть, уцелел ли выход. На Грега он наткнулся случайно, просто задел ногой. Остановившись, Лэй нагнулся и принялся шарить руками по полу. Лейтенант лежал на спине, раскинув руки. Он был почти целиком скрыт широкой пластиковой плиткой, присыпанной мелкими обломками. Наружу торчала только голова в треснутом шлеме. Сквозь расколотое забрало Хевену было видно часть белого лица и застывший глаз, смотревший в никуда. Присев на корточки, Хевен наклонился над лейтенантом. Тот был мертв. Умер сразу от одного удара, расколовшего и пластиковый шлем, и голову. Оглядевшись, Лэй заметил и убийцу Грега, большой обломок бетона, что был когда-то частью перекрытия на верхних этажах. Теперь Хэвену стала понятна причина роскоши этого дома. Все было сделано наспех, из самых дешевых материалов. Небрежно, но с размахом. Вот в чем секрет траты денег. Дешевое строительство при богатой отделке. Лэй не сомневался, что строители хорошенько нагрели руки на этой сделке, чтобы им вечно гореть в аду. С улицы донесся уже знакомый гул, а следом тяжелый удар. Хеван вздрогнул, потом опустился на колени и начал шарить руками по телу Грега. Винтовку он нашел чуть в стороне. Генератор плазменных разрядов ничуть не пострадал, и когда Хэвен взял его в руки, послушно щелкнул, демонстрируя готовность. Перед глазами тотчас вспыхнула алая пелена, и Лэй в испуге повалился на бок, пытаясь понять, что произошло но это оказался всего лишь коммуникатор, что очнулся, когда владелец прикоснулся к боевому оружию. Выбросив предусмотрительный сигнал о незаконном владении данным образцом, коммуникатор успокоился только, когда Хевен ввел код федеральной полиции. Ком затих и отключился, экономя энергию, а плазматрон снова тихо щелкнул, принимая код нового владельца. На улице снова что-то громко застучало, и Лэй начал торопливо обшаривать тело мертвого Грега. Нащупав толстый пояс, он вытащил из креплений два положенных магазина к винтовке и сунул их в карман изодранного пиджака. Потом приподнялся, подхватил винтовку и вгляделся в темноту. Там, на месте прохода в участок, красовалась груда камней. Выругавшись, Хеван развернулся и побрел обратно к разрушенной камере Линды, спотыкаясь об обломке, разбросанной по полу. Путь обратно был легче и одновременно тяжелей. Лэй шел к свету, лившемуся из пролома в стене, и к Линде. Войдя в камеру, Лэй бачком пробрался вдоль стены к насыпи из бетонных блоков. Он старался не смотреть на огромный обломок, лежавший в основании этой груды но не мог не смотреть. Ярость, чуть утихшая, всколыхнулась с новой силой. «Линда. Она останется здесь навсегда. У Лея нет возможности вытащить ее из-под обломков. И, наверное, уже не будет. Если на улице и правда высадился десант врага, значит, скоро все кончится и для Лейвана Хевана. Но не сейчас, не сию минуту. Не здесь, в темном подвале, под грудой камней. Нет». Его смерть будет громкой и яркой, как и вся предыдущая жизнь. Зарычав от злости, Хеван забросил плазматрон на плечо и принялся карабкаться по каменным блокам вверх, к пролому в стене. Камни выворачивались из-под ног, истерзанные пальцы скользили по острым краям, но Лэй упорно лез наверх, к светлому проему под самым потолком бывшей камеры. гул, раздававшийся снаружи, подгонял его похлеще любого кнута. Забравшись на самую вершину насыпи, Хевен высунулся из пролома на улицу и чуть не ослеп от обрушившегося на него света. Коммуникатор жалобно пискнул и затемнил линзы, пытаясь приспособиться к новому освещению. Лэни стал дожидаться, пока он настроится, и выпрыгнул наружу. Скатившись по груди обломков стены, он вскочил на ноги и огляделся. Оказалось, что он выбрался на улицу между двух домов. По их стенам словно прошлись молотом. В каменной кладке зияли дыры, а обломки были разбросаны по всей мостовой. Вход в здание участка был за углом, и именно оттуда доносился странный гул. Хеван сорвал с плеча плазматрон, переключил его на рабочий режим и побежал к углу здания, перепрыгивая через крупные куски стен, валявшиеся на дороге. Гул все усиливался, и в последнюю секунду Лэй раздумал выпрыгивать на врага с винтовкой наперевес. Он притормозил и осторожно выглянул из-за угла. На парковке, перед лестницей, ведущей к дверям участка, догорали две полицейские машины. Сама лестница, разбитая ударами того же невидимого молота, вела уже не к дверям, а к развалинам крыльца часть стены осыпалась, обнажив внутренние клетушки дома и завалила вход в участок. Но на это Хэван не обратил внимания. Его взгляд был прикован к странному предмету, зависшему над парковкой. Больше всего эта штука напоминала семечко какого-то плода, чуть вытянутое, заостренное с одного конца, гладкое и матово черное Вот только размером оно было с общественный кар, что мог вместить два десятка человек. Летательный аппарат завис на уровне второго этажа, и снизу Хэвену было видно, как под его брюхом поблескивают голубые искорки незнакомых двигателей. Летающая штука испускала низкий гул и покачивалась из стороны в сторону, словно выискивая своим узким носом цель. Но ее опередили, откуда-то из развалин крыльца вылетела огненная стрела лазерного луча и рассыпалась искрами по гладкому борту аппарата. Тот качнулся в сторону, наводясь на цель, и из его острого носа ударил тонкий желтый луч. Развалины крыльца взорвались фонтаном обломков. Камни и бетон брызнули в разные стороны, плавясь на лету. Вместо ступеней появилась уже знакомая Лею дыра, словно от удара молота. Ему больше не требовалось искать убийц Линды, он видел их перед собой. «Ладно». Пробормотал Хэвен, переключая плазматрон на полную мощность. Ладненько. Вскинув винтовку, он выскочил из-за угла, закричал и бросился к летающему аппарату. Он выстрелил на бегу, прямо от пояса, почти не целясь. Отдачи у плазматрона не было, винтовка лишь гулко ухнула, когда с черного раструба сорвался крошечный шарик пылающей плазмы. Следом за ним последовал второй, за ним третий а потом Плазматрон щелкнул, предупреждая, что ему нужна пауза для перезарядки. Первый огненный шар плазмы ушел мимо цели, взвился в воздух и растаял в сером небе. Второй чиркнул по гладкому боку, оставив на нем глубокий шрам, а третий попал прямо в днище. Вопреки ожиданиям Хэвена, он не прожег проклятую штуковину насквозь, а растекся по гладкой броне огненной лужицей. Летающая капля вильнула в сторону, начала поворачиваться, и Лэй бросился вперед, не дожидаясь ответного выстрела. Он успел как раз вовремя. К тому времени, как враг развернулся, Хэвен уже очутился у него под брюхом и вскинул плазматрон, целясь в черное покрытие, усеянное тускло-мерцающими голубыми полосками. Лэя совершенно не волновала. Оружие это или двигатели. Ему было наплевать, сможет он причинить вред этой штуковине или его оружие бессильно. Он просто хотел умереть, не как загнанная крыса в подвале разрушенного дома, а уйти в яркой вспышки, сражаясь с теми, кто уничтожил его жизнь. На! крикнул Хэвен, тыча плазматроном вверх. Держи, сука. Перезарядившийся метатель гулко ухнул, выпуская положенные три заряда. Огненные шары взметнулись вверх и растеклись по черной броне пылающим морем, застилая голубые полоски двигателей. Летающий аппарат взревел, вильнул в сторону и начал удаляться. Хеван, изрыгая проклятие, бросился следом, стараясь держаться под брюхом корабля. На бегу он переключил плазматрон на одиночные выстрелы и, едва летающая штука остановилась, начал методично всаживать заряд за зарядом в ее ревущее брюхо. «Жари!» — кричал Лейван. «Подавись, сволочь!» В лицо ему били волны горячего воздуха, температура от выстрелов резко подскочила, и Лей почувствовал, как трещат от жара волосы на голове. Летающая штука опустилась, и Хэвен упал на землю, уходя от удара. Откатившись в сторону, он вжался в асфальт около догорающей полицейской машины. Корабль врага царапнул днищем о крышу кара, смял ее и тут же рванулся вверх, набирая высоту. Из его днища сыпались огненные брызги расплавленного металла, а гул перерос в пронзительный вой. Летающую машину бросала из стороны в сторону, и она, закладывая вираж над площадью, едва не перевернулась. Лэ приподнялся, встал на колено и вскинул плазматрон к плечу. Едва черная машина притормозила, чтобы восстановить равновесие, он снова спустил курок. На этот раз плазменный шар ударил в нос машины. Она рванулась вверх, прыжком набирая высоту. И Хеван тут же всадил еще один заряд в ее пылающее багровым огнем брюхо. Машина тут же провалилась обратно к самой земле, словно у нее не хватило сил, чтобы взлететь. На этот раз она развернулась носом к Хевену, и с ее помятого носа сорвалась желтая искра. Она просвистела над Лейвоном и с грохотом обрушила стену над входом в участок. Хевен даже не оглянулся. Поднявшись на ноги, он выпрямился в полный рост и выстрелил снова. Плазменный шар спорол блестящую броню на носу вражеского корабля, и из дыры выплеснулся фонтан огня. Лейвен сделал шаг вперед и выстрелил еще раз, целясь в то же место. Потом еще. На месте острова носа корабля вспухла огненная вспышка, растеклась багровой волной по броне, прожигая ее, словно кислота. «Держи!» — крикнул Хевен, нажимая на курок. «Нравится?» Корабль врага вздрогнул, словно сбрасывая цепенение, и рванулся вперед, прямо на своего маленького противника. Лей успел выстрелить еще раз. А потом отпрыгнул в сторону. Перекувырнувшись через голову, он упал на землю, откатился подальше. И вовремя ревущий летающий корабль, летящий над самой землей, чиркнул пылающим брюхом об улицу прямо в том месте, где секунду назад стоял Хэвен. Ударившись о землю, летающая штука отскочила от нее и, рассыпая огненные капли, перепрыгнула через горящие полицейские машины. Не удержавшись, она проехала по ступеням лестницы, оставляя за собой глубокую борозду, и с размаха влетела в обломки крыльца. Здание вновь содрогнулось, с фасада посыпались обломки перекрытий, стена, что уже осыпалась, обнажив, комнатушки заходила ходуном, разбрасывая бетонные блоки. «Сдохни!» — завопил Хеван, поднимаясь на ноги и вскидывая плазматрон. «Сдохни, тварь!» Он двинулся к гудящей машине врага, стреляя в ее объятую пламенем корму. Один шаг, один выстрел. Машина попыталась подняться, но лишь вздрогнула пару раз, окончательно разворотив крыльцо. Лей выкрикивая проклятие, приближался к ней, всаживая в плавящуюся броню заряд за зарядом. Его глаза застила алая пелена, ругательства слились в нечленораздельный рев. Хеван уже не думал ни о чем, брызгая слюной, он рвался к врагу, расстреливая его в упор. Ему хотелось рвать эту проклятую штуку голыми руками, душить и трясти, пока из нее не посыплются те, кто убил его Линду. Он даже не сразу понял, что произошло, когда перестал продвигаться вперед. Земля просто ушла из-под ног, и он полетел по воздуху, куда-то назад, удаляясь от поверженного врага. Эван протестующе заорал, размахивая плазматроном, но тот выдавал лишь глухие щелчки, кончились заряды. Эти звуки неожиданно отрезвили Лея, и он сунул свободную руку в карман, пытаясь нашарить новую обойму. И только тогда сообразил, что его несут на руках, тащат куда-то спиной вперед. Запрокинув голову, он увидел окровавленное лицо старика и только тогда вдруг понял, что происходит и старый сержант. Они, оказывается, уцелели и теперь вдвоем оттаскивали его от почти добитого врага. — Пустите! — крикнул Хевен. — Эй, отпустите меня! Это еще не все! Но те не обратили на его вопли никакого внимания, лишь рванули еще быстрее, приподняв фальшивого федерала так, что его ноги едва задевали землю. Хевен начал вырываться, бросая отчаянные взгляды на догорающий корабль пришельцев которому ему хотелось вернуться. Тот оказался уже далеко, на другой стороне улицы, и эти глупцы уносили Лея все дальше, не понимая, что он все равно вырвется и вернется, чтобы добить эту гадину. Глядя на оплывший силуэт летающего корабля, объятого пламенем, Хэвен внезапно понял, что сейчас произойдет. «О, черт!» — пробормотал он и закрыл глаза. Он успел, но вспышка была такой яркой, что свет пробился сквозь веки, окрасив их красным. Удар от взрыва был силен, Хевана словно ударили в грудь молотом. Он взвился в воздух, сбил с ног своих спасителей и покатился по земле, ослепший от вспышки и оглохший от грохота взрыва. Его швырнуло вперед, шмякнуло о стену и прижало к ней. Сверху навалилось чье-то тело, и Лэй отчаянно захрипел от боли в захрустевших ребрах. Он заметался, пытаясь выбраться, выпустил плазматрон и открыл глаза. На нем лежал Тим. Сержант лежал рядом, у стены здания, и его седые волосы почернели от гари и запекшейся крови. Грохот все не стихал. Хэвен осторожно сдвинул в сторону застонавшего Тима, выбрался из-под него и приподнялся. Здание полицейского участка, что осталось на той стороне площади, рушилось. Стены рассыпались, как карточный домик, и огромные куски перекрытий падали в озеро огня, растекшиеся на месте парковки. На глазах Хевана пять верхних этажей накренившегося дома тяжело сползли вниз и с грохотом обрушились в пламя, погребая под собой остатки летающей машины. Огонь взвился, с новой силой пробиваясь сквозь камни, а здание продолжало медленно расползаться, расшвыривая свои обломки по площади. Онемевший Хевен наблюдал за разрушением, тяжело втягивая носом горячий воздух. Наконец, все закончилось. От высотного дома остались только развалины в пару этажей. Они были затянуты густой пеленой пыли, сквозь которую пробивались багровые отблески пламени, почти заваленного обломками. В клубах пыли мелькали белые листки бумаги, опускаясь к земле. Они вспыхивали от жара и рассыпались черным пеплом. Застонав, Лэй поднялся на ноги и оперся спиной на стену. Под ногами завозился Тим, бормоча проклятие, но Хевен смотрел на развалины, не в силах отвести от них взгляд. Она осталась там, Линда. Этот дом стал ее могилой, и теперь Хевену даже не найти ее тело, чтобы похоронить по-человечески. Он слышал, как кто-то позвал его по имени, но не смог отвести взгляда от дымящихся развалин. Смотрел на них и беззвучно плакал, чувствуя, как слезы щиплют ободранные у камни подбородок. Наконец, кто-то положил руку ему на плечо, и внутри Лейвана словно щелкнул выключатель. «Вот и все», — сказал он. Глаза закрылись сами собой, и Лэй не успев ничего почувствовать, провалился в темноту.